Стиль тигра – агрессивен, стиль змеи – изящен, стиль осла – узнаваем. Северный шалинь. Когда Маша Оболенской объявили о некотором улучшении состояния больного, она на радостях оповестила всех знакомых, ну и меня в том числе. Стационарное лечение дало свои результаты, пациент уже начал открывать глаза, шевелил пальцами ног и даже слегка поворачивал голову. Конечно, до окончательного выздоровления было еще очень далеко, но, согласитесь, и такие достижения весьма впечатляли, вселяя законную гордость за нашу медицину. Все видеооборудование из палаты убрали, а мелкие кражи прекратились сами собой. Не то чтобы поймали вора, отнюдь злодей до сих пор ходил безнаказанным. Просто весь медицинский персонал сам по себе постепенно взял привычку не носить с собой мелких вещей, то есть вообще практически никаких. Часы, кольца, браслеты, кошельки, ключи, брелочки исключались напрочь. Теперь все это запиралось в сейф в кабинете главврача и выдавалось под расписку по окончании рабочего дня. Такая схема хранения вполне себя оправдала, полностью исключив саму возможность кражи. Кто же знал, что в один прекрасный день таинственный вор взломает даже сейф? Милицию вызывать не стали. Сейф был вскрыт, но все-таки вскрыт, а не взломан, ночью, так что никаких ценностей за исключением официальных документов там не было. Все бумаги остались нетронутыми, а неизвестный преступник, видимо, смеху ради, вложил внутрь телефонный аппарат и все, что в беспорядке, лежало на столе глав врача. В конце концов сошлись на модной версии шалости и барабашки. Вообще, засев за эту книгу, я невольно поражался своей невнимательностью и равнодушию. Вспоминая редкие звонки Маши и сумбурные рассказы, Мне становилось просто стыдно за собственную черствость. Как и большинство, я ограничивался словами участия и сочувствия, а ведь в это время за моей спиной развивалась целая история. Сколько разного и интересного можно было бы увидеть воочию, если бы я не корпел у компьютера, а приехал и сел в засаду у постели больного друга. Кто знает... Быть может, я был бы единственным свидетелем необычайного искусства настоящего багдадского вора. Лев говорил, что их судьба в ту ночь действительно висела на волоске. Из-за нерасторопности хаджи и отчаянной трусости Ахмеда телега ушла далеко вперед, а среди слуг и мира оказались довольно быстроногие ребята — и дело могло кончиться очень печально, если бы не. В тот момент, когда Оболенский подхватил растянувшегося на мостовой друга, первые эмирские молодцы уже бежали к распахнутым воротам. Закрывать их было некогда, да и преследуемых от догоняющих отделяли какие-то пятьдесят шагов. Вот тут-то, словно из-под земли, вырос маленький, но... Очень грозный серый ослик. Оскалив зубы и прижав уши, он издал длинный пиратский клич что-то вроде «Хо-хо!», отважно бросившись на врага. Храбрые нукеры были готовы ко всему, но не к этому. Поверьте, взбесившийся осел — это каюк-тигру. Рабинович кусал всех за все подряд. Легался ногами в самые неподходящие места Пихался крупом, хлестал хвостом И орал так, словно пытался наспор перекричать всех муэдзинов сразу Нападающие стушевались, сбились в кучу И, отмахиваясь саблями от длинноухого шайтана Предприняли тактический отход за подкреплением Ослик тут же сорвался с места Пулей подлетел к своим хозяевам и услужливо подставил спину После секундного размышления мужчины кое-как уместились вдвоем, а мужественные непарнокопытные резво бросилась прочь. Рабинович несся вперед резвее породистого аргамака. Как только они пересекли площадь и скрылись в россыпи переулочков, риск погони отпал сам собой. Махноногий спаситель перешел на размеренный шаг, а двое друзей пошли рядышком пешком, давая герою хоть немного отдышаться. «Никогда больше меня так не обнимай!» «Блин, и ты туда же!» «Куда я? Нет, хвала Аллаху, я не туда же! Я в голом виде по чужим гаремам не бегаю!» «Это от зависти! И нечего на меня так смотреть! Я не голый! У меня тюбетейка, и вот эту вот прозрачная! Эй, ты чего уставился?» «Вах, никуда и не уставился!» «Нет, уставился!» То не обнимай его, то сам глаза отвести не может. Какой ты подозрительный, хаджа. Нужно мне было тебя обнимать. Просто держаться за что-то надо. Ну и держись подальше. И прикройся чем-нибудь. Вот, на, свой халат отдаю. Без блох. Ладно, шутка. О, Аллах, ты видишь мое долготерпение. Отметь это в книге судеб, и признай, что теперь мне есть чем откупиться за все грехи. Так что колеса Рока успешно вошли в свою колею. Правда, на подходе к лавке башмачника соучастники еще немного подцапались, выясняя, кто так хитроумно поставил осла в засаду и кому он осел вообще принадлежит. Рабинович, уже неоднократно слышавший подобные споры, проявлял поистине философское равнодушие. Или, попросту говоря, пофигизм. Ибо точно знал, что не принадлежит никому кроме себя любимого. А в шумные приключения багдадского вора и его друзей идет исключительно добровольно, по причине любопытства и авантюрного нрава. Но ослы — существа неразговорчивые, посему все мысли Лопоухова умнички так и оставались при нем же. В лавке горел свет, телега с лошадьми стояла у входа, а взмыленный Ахмед торопливо переносил в нее вещи. Хвала Аллаху, вы тоже живы. Вашими молитвами, буркнул Лев. Потому что руки помощи от тебя не дождешься, также сухо добавил Хаджа. Ну, я, я же, ведь надо было смущенно забормотал башмачник. Главное ведь спасти женщин. Вот я их и, то есть, конечно, это мы их, мы их всех спасали. Абаленский махнул рукой и вошел в лавку, да Муло молча протиснулся следом. Альдюбина, сидя на кошме, паковала в узлы в самые необходимые. Ее рыженькая сестричка безмятежно спала, свернувшись калачиком на старом ковре в углу. Лев только хмыкнул и поспешил переодеться. На средин же сразу уселся у стены, налил себе остывшего чаю и, как ни в чем не бывало, начал светскую беседу. — Скоро рассвет, уважаемая. Ночь была насыщенной, и нам всем стоило бы отдохнуть где-нибудь подальше от Багдада. — Мы едем в мой кишлак, — лаконично поведала старшая Ирида. — Хорошее дело, умудрейшая. Пора, давно пора, навестить вашу почтеннейшую матушку. — А она не очень огорчится, если мы вас немного проводим. Я вчера обещал другу показать окрестности Багдада. Остановитесь у меня, там вас не будут искать Ваша забота о нас, недостойных, превыше всякой похвалы Аллах Всевидящий Всемогущий не оставит вас без награды Но воины мира наверняка будут отвлекать нас от дружеской беседы и тихих радостей жизни Не будут, уверенно обрубила девушка Мой папа направит их поиски в другую сторону. Уж это он мне точно обещал. Храни его Всевышний, благодарно поклонился на средин и отправился собирать собственные немногочисленные пожитки. Примерно через полчаса все были в сборе. Заранее подкупленные стражники быстренько выпустили из города двух всадников, девушку на осле, и странную супружескую пару, где жена волокла за собой мужа, а тот только вскрикивал от радости. Начиналась новая стезя приключений багдадского вора, так сказать, вне стен Багдада. И пусть это были не такие захватывающие события, но тем не менее. Хорошо, я буду нетороплив и последователен. Продолжим?